Глава двадцать третья Они говорили тише, чем обычно. Разумеется, они были преисполнены почтения к шуму. Ждали, что он вернется. Не хотели, чтобы он застал их врасплох, но как к нему подготовиться, даже слышав его раньше? но все же они были не согласны друг с другом. ДХ не совсем верил в то, что говорил. «Я полагаю, это мог быть гром. Иногда удается заставить себя верить в то, что говоришь». Туч нет. Ярость Аманды была немного притуплена облегчением. Она нашла своих детей, широко распахнувших глаза, грязных, как нищие, и не собиралась их отпускать. В ее руке была зажата правая ладошка Роуз так как много лет назад, когда ее дочь плохо себя вела. На левой ладони девочки был красный след, ровная непрерывная линия, ссадины на левом колене, пятна грязи на подбородке, плече и мягком животе. Роуз проводила компанию за право на раздельный купальник в течение нескольких месяцев, сальные волосы и красные глаза, но в остальном она была в порядке. Дети выглядели так, словно они были в порядке. Казалось... Они были в порядке. Аманда, очертя голову, бросилась в лес и нашла их с помощью какого-то инстинкта, владение которым она и забыла, или, возможно, ей просто повезло. Из-за шума все трое бросились бежать, и их пути случайно пересеклись. Шум заставил Клея остановить машину на обочине сюрреалистично пустой дороги, открыть дверь и всмотреться в небеса. Шум испугал Рут, наполнявшую кофейник, и она уронила на пол ложку. Шум приказал стаду оленей, которых было уже больше тысячи, и которые уже не обращали внимания на границы собственности, проведенные людьми, панически нестись сквозь сады, не останавливаясь даже, чтобы перекусить. Домовладельцы были слишком заняты разбитыми окнами и кричащими детьми, чьи младенческие барабанные перепонки были необратимо повреждены, чтобы пялиться на всех этих животных. Аманда с детьми вышли из леса, и хотя они были чужими для рут и дха воссоединение было настоящей радостью рут обняла мальчика за голые плечи дх сжал предплечье аманды в отцовском облегчении последствия шума гул ощущение вибрации казалось все еще не ушли они были похожи на рой назойливых насекомых тех кусачих мух которые иногда водятся на пляжах там и тут настойчивые Аманда предложила зайти в дом, сформулировав то, что чувствовали все. Небо было довольно голубым и очень красивым, но на улице все казалось каким-то ненадежным. Шум, казалось, был чем-то природным, но, как выяснила Рут, кирпичи не могли заглушить звук. Это была бомба, видение грибовидных облаков. «Где папа?» Заторможенный, как после травмы, голос Арчи сорвался, высокий и неловкий, на слове «папа». «Где же был папа?» Уехал по делам. Аманда была немногословна. Я уверена, он вернется в любой момент. Руд наполнила стаканы водой. Дети были грязные и потные. Она не знала, как помочь, а она хотела помочь. Она не могла прижать к себе внуков, но могла дать этим незнакомым детям стакан воды. Спасибо. Арчи вспомнил о манерах. Это был хороший знак. Почему бы вам не сходить помыться? «Я могу остаться Сарчи. Арчи». Рут наклонилась поднять упавшую ложку, которой накладывала смолотый кофе. Она хотела помочь, но больше всего она хотела отвлечься. Аманда отвела Роуз в ванную, промыла ее раны. Ничего серьезного. Ритуал утешил их обеих. Влажная туалетная бумага и неоспорин. Заживляющая мазь. Лицо ее ребенка так близко, что она могла почувствовать запах ее горячего дыхания. Руандийцам после геноцида, геноцид против народа тутси под предводительством племени Хуту в Руанде в 1994 году. Оправиться помогли салоны красоты. Прикосновение к другому человеку исцеляло. Она вытерла лицо дочки влажной тряпкой, одела ее в толстовку и шорты. Роуз, которая раньше не хотела, чтобы ее видели голой, даже не протестовала. Шум испугал ее. Рут надо было чем-то заняться. попей воды, милый». Ласковые слова не давались ей естественным образом. В школе они звали каждого ребенка «друг». Даже когда они попадали в неприятности, к ним обращались не девушка и молодой человек, а только «друг». «Друг, нам нужно поговорить о твоем поведении». «Друзья, пожалуйста, потише. Священное, ни к чему не обязывающее обращение». Безволосая спина Арчи была покрыта слоем пота и пыли. Можно было бы написать какое-нибудь слово поверх грязи на его коже, как шутники писали «Помой меня» на оставленных без присмотра машинах. Он послушно сделал глоток. «У меня странное ощущение в ушах». «Наверное, это нормально». В ушах Рут не было странного ощущения, но оно было во всем остальном. Это было громко. Шум мог повредить их барабанные перепонки. Аманда вернулась, держа за руку чистенькую девочку которая снова стала ребенком. «Ох, Арчи, ты очень грязный!» Она погладила его испачканную спину, успокаиваясь и успокаивая. Дыха выглядывал в окно, полный подозрений ко всему, что видел, к бассейну, к шелесту деревьев. Это все, что там было, все, что он мог увидеть. Да он и не ожидал увидеть... Что? Бомбу? Ракету? Или это одно и то же? Это был самолет? Аманда пыталась восстановить в памяти шум, но он был подобен боли. Тело не могло вспомнить никаких деталей. Он мог быть механическим, а самолеты казались высшей формой механизмов. Самолет разбился. Рут не знала, что Аманда имела в виду, и понятия не имела, какой звук будет от взрыва самолета, как тогда над Локерби. Боинг-747 взорвался над шотландским городом Локерби 21 декабря 1988 года или от падения как от того летевшего к капитолию четвертый из захваченных 11 сентября 2001 года самолетов был направлен террористами на капитолий в вашингтоне но в результате сопротивления пассажиров потерпел крушение под городом Питтсбург. опять же она могла ссылаться только на голливудские фильмы или преодоление звукового барьера звуковой удар Это был звуковой удар? Однажды они летали на Конкорде. Самолет, способный достичь сверхзвуковой скорости. Проказана их пятнадцатую годовщину. Тогда с ними на одном рейсе летел Франсуа Миттеран. Президент Франции с 1981 по 1995 год. Мне кажется, им нельзя преодолевать звуковой барьер над сушей. Можно только над океаном. Думаю, это правильно. Самолеты обычно не преодолевают звуковой барьер. Арчи делал об этом доклад в шестом классе, а «Конкорды» больше не летают. Он был прав в том, что «Конкорды» раньше распугивали только китов в Северной Атлантике. Но наступили необычные времена. Он не знал, что самолеты, которые вылетели из города Ром, штат Нью-Йорк, обычно двигались на север. Это самый прямой путь к открытому морю. Но в этот раз они взлетели, чтобы остановить нечто, что приближалось к восточному побережью страны. Фронт, создаваемый ими звуковой волны, составлял около 50 миль. Небеса разорвались как раз над их маленьким домиком. Рут думала об этом во время их трапезы с странными бутербродами. «Я заметила сегодня, а вы?» «Не было воздушного движения, ни одного самолета, ни одного вертолета. Как только его жена сказала это, дх осознал, что это правда. «Ты права. Я имею в виду, обычно мы так часто их слышим. Самолеты, вертолеты». «Что вы имеете в виду?» — спросила Аманда. «Должно быть». «Любители-пилоты берут уроки. Торопыги вылетают с Манхэттена. В местных новостях это большая проблема. Сама Руд достаточно привыкла к шумовому загрязнению, поэтому и заметила его отсутствие». Она не понимала, что это значит, но подумала, что это может значить что-то. Аманда хотела отослать детей из комнаты, но не было телевизора, чтобы отвлечь их. «Арчи, почему бы тебе не пойти одеться?» Ее рука на его твердой спине. Он был горячим. «Пей больше воды. Может, тебе стоит принять душ?» Рут поняла ее. «Может быть, как любой родитель. Роуз, может, тебе сходить прилечь?» Девочка не знала, нужно ли слушаться эту незнакомую женщину. Она посмотрела на мать, чтобы понять, что ей делать. «Это хорошая идея, дорогая». Аманда была благодарна. «Иди, свернись калачиком в маминой постель. Почитай свою книжку». «Схожу в душ». Арчи внезапно осознал, что он не одет. Он не мог в этом признаться, но когда он услышал тот шум, он описался в плавке, как маленький. Раньше, когда он был помладше... Он мечтал понимать взрослые разговоры. Теперь он понимал и осознал, что переоценивал их. Вошли Роуз, доброта старшего брата. Аманда подождала, пока дети уйдут. Что это было? Рут посмотрела мимо мужа в окно на безоблачное голубое небо. Дело не в погоде. Идеальный день, чтобы позагорать. Да и вообще такого громкого, такого долгого грома не бывает. Если бы они жили на Гавайях, она могла бы сказать, что это вулкан. Дэха потерял терпение. Ему это надоело. «Мы можем сойтись на том, что не знаем, что это», — сказал он. «Где Клей?» Аманда посмотрела на Рут, как будто старая женщина была за все в ответе. Как шум превратил ее дочку из подростка в ребенка, так и Аманда стала от него мягкой, беспомощной. Рут потеряла счет времени. Он уехал не так давно. Просто так кажется. Он скоро вернется. ДХ давал обещание. Это ясно, но что-то происходит. Отсутствие сотовой связи было атакой. Отсутствие телевидения было тактикой. Мы должны что-то сделать. Что сделать, милая? Рут не возражала, но была в недоумении. На нас напали. Это нападение. Что нужно делать в случае нападения? На нас не нападают. Хотя ДХ Не был полностью в этом уверен, и это было заметно. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось? Аманда повысила голос. «Мы просто сидим здесь, как не знаю кто, как страусы засунули головы в песок. Просто сидим тут и ждем, пока до нас доберутся». Какое глупое выражение. Зачем страусу совать голову в песок? Я имею в виду, мы ведь все еще не знаем, что происходит. Надо просто подождать, пока Клей не вернется, и мы услышим, что он разузнал. Может, мне поехать в город и поискать Клея? Она не хотела уходить из дома, но была готова это сделать. Что-то же нужно сделать. Может, нам наполнить ванны? У нас есть батарейки и обезболивающие. Не нужно ли поискать соседей? Достаточно ли еды? Это же чрезвычайная ситуация. ДХ положил коричневые руки на каменные вермонтские столешницы. Это чрезвычайная ситуация. Мы подготовлены, и мы здесь в безопасности. Это факт. Энергетические батончики, ящик вина. Есть ли генератор? Есть ли бомбоубежище? Есть ли, не знаю, радиоприемник с ручной зарядкой? Такие соломинки, через которые можно пить грязную воду? Он скоро вернется, я уверен. дх пытался убедить и себя тоже. «Мы останемся здесь. Здесь мы в безопасности. Все мы. Мы остаемся тут». До города пятнадцать минут, потом пятнадцать минут обратно, это полчаса как минимум, Руд заволновалась. Чем они занимались? Может быть, дольше, если не знаешь дороги? Может, двадцать минут? Сорок туда и обратно? Аманда злилась на них всех. «Что если он не вернется?» Что если машина заглохнет, или этот шум что-то с ним сделал, или... Что она воображала? Что Клей пропал навеки. Джордж прав, мы в безопасности. Давайте просто не будем суетиться. Как вы можете говорить, что мы в безопасности, если не знаете, что именно с нами случилось? Аманда надеялась, что дети ее не слышат. Теперь она плакала. Мы услышали шум. Рут была логична. Нужно просто подождать. чтобы понять, что нам делать дальше. Аманда была в ярости. «У нас нет интернета, нет телефонов, мы ничего не знаем». Она винила во всем этих людей. Это они постучали в дверь и все испортили. Может быть, это было как... как оно называлось? Ten Mile Айленд». «Инцидент на Три Майл Island. «Авария на коммерческой АЭС в США». Рут хотела выпить, но не могла решить, «Хорошая ли эта идея? Тут же и есть электростанции, не так ли?» «Три Майл Айленд». Дыхав всегда знал такие вещи. Аманда читала об этом в учебниках по истории. «Атомная авария?» «Постоянный страх ее молодости. Красные президентские телефоны, вспышки света, радиоактивные осадки. В какой-то момент она про все это забыла. «Боже мой, нам надо заклеить окна? Мы заболеем?» не знаю могла ли авария быть причиной того шума дх попробовал вспомнить пар из морской воды используемые для охлаждения материала вызывающего реакцию которая создает энергию землетрясение в японии доказало что это была ошибка морская вода может потечь обратно яд может перемещаться через океан обломки тогда нашли в орегоне произведет ли ядерная авария такой шум есть ли здесь атомные станции снабжающие город и могла ли авария вызвать отключение света? Ракета? Аманда думала вслух. Северная Корея. Рут, вы упоминали Северную Корею? Иран, сказал дха помимо своей воли. Иран? Аманда сказала это так, словно никогда не слышала об этой стране. Нам не стоит разводить домыслы. Дэха уже пожалел о своих словах. Может, это было, знаете, отключение света, а потом источник того шума, бомба или что-то еще? Террористы умели планировать. Основное действие всегда казалось импульсом, потому что телевидение не могло показать, что ему предшествовало. Встречи, стратегия, схемы, деньги. Те 19, в теракте 11 сентября участвовало 19 террористов, тогда практиковались на авиасимуляторах. Где вообще найти авиасимулятор? Мы только себя накручиваем. ДХ считал важным опираться на то, что можно увидеть. Рут хотелось выпить. Она нашла штопор, подошла к шкафу и достала Каберне. Но Клей, что если, что если он что-то нашел? Что хуже, что он не вернется? Или что вернется, обнаружив в мире снаружи что-то поистине невыносимое? Хуже, чем они могли даже предположить. Вернется с новостями и будет вынужден заставить этих людей разделить их с ним. Аманда плакала. Теперь еще больше. «Но мы не узнаем, что происходит, пока не узнаем. Мы просто...» Она посмотрела на подвесные светильники, новые, но сделанные так, чтобы выглядеть словно из времен рубежа веков. На искусную мебель, за фасадом которой скрывалась посудомоечная машина из нержавеющей стали, на миску из бутылочного стекла, полную лимонов. Этот дом раньше выглядел таким обольстительным. Он больше не казался безопасным, не ощущался таким, как прежде. Ничто больше не ощущалось таким, как прежде. Может, телевизор заработает снова? Рут пыталась звучать оптимистично. Или мобильники? Аманда произнесла это словно молитву. Она опустила взгляд на столешницу, заметив, возможно, впервые красивую абстракцию камня. Он не казался крепким или твердым, но выглядел по-новому прекрасным. Это было уже хоть что-то.